Жаль, что больше мне не суждено здесь оказаться. Если дело не выгорит, умру. А если выгорит, лишусь магии». Печально огляделся, собрал последние силы этого старческого организма и приготовился вернуться обратно. На все махинации и поиск плетения у меня ушел почти час. Оставалось лишь верить и искренне надеяться, что за это время Несари не расправился с пленницами и наставником. Хотя, скорее всего... Он оставит их на потом, чтобы казнить на моих глазах, как это случилось с Мелисой. Конечно, я мог сейчас попытаться провернуть пополнение духовного источника, но тогда в основном магическом резерве останется не так много маны для важного плетения. Поэтому решил рискнуть и усилить его таким образом. Оставалось лишь надеяться, что такому старику, как я, удастся выжить. Наконец, я полностью сконцентрировался и совершил перемещение. Чувствую, как тело готово буквально разорваться от боли. Все же в таком возрасте совершать подобные действия с организмом однозначно не стоит. Когда же вынырнул из пространства и чуть не влетел на пол, то болезненно поморщился, а затем резко обернулся. «Неужели ты думала, что после твоего предательства я оставлю тебя в живых?» Усмехнулся Несари, глядя на полуживую Диану. Женщина была избита и даже ранена, но пока жива. А вот пополнить мою особую армию было бы не лишним. В твой усиленной магии организм отлично подойдет для особых экспериментов. «Нет!» — в ужасе выкрикнула она. От этого сортанец еще сильнее расхохотался. Однако через пару секунд обернулся и злородно улыбнулся при виде того, кто к нему пожаловал. «Надо же! Мой старый приятель!» И ведь действительно, слово старость здесь подойдет как нельзя кстати, Алин. В этот момент из его тела вновь начала струиться тьма. Весь ангар пока был чист от этой проклятой энергии. Оно, видимо, вновь вскоре окажется заполненным. А Рядом с пленницами было сразу трое других членов тайного общества, которые держали еще и наставника. Они также были покалечены. Хотел было настроиться на аурный режим как внезапно возникшая черная щупальца обхватила мою шею и подняла над полом. Воздух в легких быстро заканчивался. «Я ждал, когда ты вернешься, чтобы убить их на твоих глазах, засранец!» Прошипел он. Затем щупальца отпустила мое хрупкое тело, и оно с грохотом приземлилось на пол. В тот же миг меня пронзила дикая боль, а изо рта вырвался вскрик. Эрдони развернул и направил магию в сторону Эра Антерила, который держался все это время стойко. Несколько раз наверняка пытался вырваться, но ничего не вышло. Я сильно зажмурился, пытаясь справиться с болью. Ногти впились в кулаки, а зубы надкусили губу. Я отчётливо понимал, что медлить сейчас было нельзя. У меня считанные минута до того, как расправиться со всеми, а потом доберутся и до моего тщедушного тела. Сконцентрировался на аурном зрении. Но именно в этот самый момент оно не собиралось приходить. «Вот же гадство!» Попытался полностью успокоиться, но ничего не вышло. Критическая ситуация давала о себе знать. В этот момент Несари ударил ногой Эйра в грудь, отчего наставник свалился на пол. Его руки и ноги были связаны. Так что ничего предпринять для своей защиты он просто не мог. «Время идет, Алин. Соберись! Если сейчас ничего не сделаешь, потеряешь близких людей!» Закрыв глаза, я полностью расслабился и отсек остальной мир. Передо мной оказалась темнота и лишь собственная мысль. В голове вдруг все стихло, и наступила приятная тишина. Она длилась всего несколько секунд, а затем мои глаза открылись сами собой, и мир будто сорвался с плетением перворун. Есть, сработало! Меня охватил Дикий Восторг. Оставалось лишь привести плетение в исполнение. Но как это сделать, если такая мощь просто уничтожит все здание? И не только не Несари, но и тех, кого я так пытаюсь спасти. А это значит, что нужно сократить радиус действия заклятия. Необходимо заманить Сартанца прямо ко мне. Я начал вычерчивать рукой плетение, параллельно стараясь не отворачиваться и не отвлекаться на истошные вопли наставника. Похоже, что Эрдан занялся им всерьез. Вот сволочь. Моя идеальная память позволила дочертить заклятие до конца без ошибок и оставалось лишь активировать. Я поднял глаза на Эрдона и ужаснулся. Его щупальце превратилось в острейший топор, который был направлен прямо на голову Эйры. «Смотри на это, Алин!» — холодно произнес Несари. «И знай, что его смерть на твоей совести!» «Стой!» — выкрикнул я, что было сил, но оказалось уже поздно. Топор замахнулся и ударил. В тот же миг вместо головы оказалась отечена правая рука эльфа, и наставник, наконец, не выдержал. Справиться с такой болью он был просто не в силах и закричал. Похоже, Сартанис решил продлить мучение эльфа. Затем Эрдон вновь глухо рассмеялся и неожиданно сам направился в мою сторону, держа в руках отрубленную конечность. Я шумно вздохнул, чувствуя, как по кончикам пальцев пробегает холод. Хлави! Он кинул руку прямо на меня, а затем приблизился еще сильнее и схватил за волосы, отянув их назад, от чего меня вновь охватила вспышка боли. «Маленький щенок! Столько времени я на тебя потратил, и это твоя благодарность! Тебя четыре раза спасали от покушений, и вот как ты ответил на это!» В этот самый миг весь мир будто замер для меня. Время практически остановилось. Существовал только я и мой враг, находящийся всего в метре от меня. Тело сработало практически моментально. И хоть я понимал, что прощаюсь со своей магией, зато могу спасти других людей и в целом весь мир от этого чудовища. Пальцы мгновенно сомкнулись, и плетение активировалось. Эрдон почувствовал это, и его глаза расширились от нескрываемого ужаса. Он хотел уже уйти с линии атаки, но не успел». В тот же момент из меня вырвалась вся универсальная энергия. Светлая, темная, ментальная, огненная, водная, земляная, воздушная слились воедино и образовали мощное заклятие. Огромный магический поток устремился прямо в тело сортанца, а я почувствовал, как быстро меня покидали силы. Только бы организм выдержал, ведь риск того, что отделаться просто выгоревшим источником не получится, был высок. И все же я надеялся на лучшее. Эрдон Нисари издал яростный вскрик. На его теле выступили трещины разрушающейся темной защиты, которая столько времени оберегала его. Ангар пробила яркая радужная вспышка, смешанная с черной магией. Все уцелевшие окна оказались выбиты. По стенам поползли трещины, а пол содроглся от мощного всплеска энергии. По всей поверхности деревянного пола разлились разные цвета магической силы, исходящие от моего тела. Они распространились вдоль всего ангара и ярко вспыхнули, свещая о здании. Тело сортанца начало разрушаться прямо на глазах. В какой-то момент оно просто не выдержало и взорвалось на мелкие куски. Мощная волна черной силы вырвалась наружу и растаяла в воздухе. А останки некогда великого мага упали на сияющий пол. Последнее, что успел увидеть на его лице, так это изображение нескрываемого ужаса и изумления после чего Несари наконец погиб. Не успел я даже порадоваться, как организм быстро начал сдавать. Из него стремительно утекала жизнь, и я вдруг осознал, что это конец. Конец всему моему существованию. И пусть мы в итоге победили, угрозы для мира больше нет, пришлось слишком многим для этого пожертвовать. В последний раз глянул на на Диану и раненого эра миолера Антерила. В их глазах читались одновременно восторг, грусть и уважение. Я им улыбнулся, а затем сознание поплыло в темноту. Не успел даже все хорошенько обдумать, как мир вокруг померки наступила гробовая тишина. Глава двадцать первая Поначалу, когда вокруг наступила темнота, я уже было смирился со своей участью. Тоска и какое-то умиротворение накрывали меня с головой. На душе почему-то была ли жалость. Жалость от того, что не успел толком ни с кем попрощаться. Все произошло настолько быстро и стремительно, что никаких шансов на общение просто не представилось. Вот так закончилось мое приключение в другом мире. Именно таким образом. Не знаю, как могу еще мыслить. Но раз представилась возможность, то почему бы и нет? В голове пронеслись тяжкие воспоминания о том, что произошло за все время пребывания в теле попаданца. Конечно, за это время бывали и веселые, по-настоящему насыщенные моменты, но по большей части запомнилась лишь грусти, и тоска. Тоска от того, как поступила и жена, поставив меня по смертельный поединок с братом Мелиссы. Сама образень, которая чуть было не убила меня во время первой встречи, а затем не раз пыталась сделать это в Академии. И еще это предательство. Ненависть Дармита, которая, к счастью, уже прошла. Дуэли в Академии, покушение на мою жизнь и на жизни близких мне людей. Разгром родового замка, бойня у семейной усадьбы, попытки покушения. Все это заставило меня сильно задуматься о жизни в целом. Надо ли оно мне вообще все это? К этому я разве стремился? Этого хотел. Но вместе с этим понимаю, что в огромной массе негатива и поражений стоит искать крупицы счастливых моментов и моих личных помет. И как оказалось, они слегка компенсируют весь отрицательный осадок, который получил, будучи сначала обычным простолюдином Алином Нертом, а потом и самим Тиром Мергесом. Сначала получение универсальной энергии, Открытие способности видящего мага. Потом победа в первом сражении и практически сразу вторая во время нападения на Ижену. А что потом? Победа в дуэли с обортнем, который был в разы сильнее меня. Спасение принцессы Элеоноры ивёлы Дарминт, получение заветного перстня и векселя на золото. Чего только стоило открытие собственной лавки артефактов. Это вообще было одним из моих самых значимых событий. А Люди собирались толпами со всей столицы возле лавки, лишь бы хоть немного увидеть легендарные артефакты. А масштабное мероприятие на площади. Там чуть ли не драки начинались за на мои поделки. От осознания этой мысли я приятно и искренне улыбнулся. Да, ценность в глазах обычных людей я обрел немалую. А ведь самое интересное было дальше. Мое поступление в академию, знакомство с Дианой, Очередные победы только уже на дуэлях, где мои оппоненты всегда были опытнее и мощнее, чем я сам. Потом знакомство с Бастианом и Даниэлой, которая сделала мне просто королевский подарок, благодаря которому я овладел аурным зрением, выжил при встрече с Раноредом и в целом создал те артефакты, благодаря которым прямо сейчас гринудийцы сражались с врагом. Далее победа над Нигридом открытие духовной силы и секрета фактически бессмертной жизни. Ну и самое грандиозное – хранилище знаний древних. Разве это все может сравниться с теми мелкими невзгодами и поражениями? Пожалуй, нет. Как хорошо, что сейчас это создал в полной мере. Я все сделал правильно, и теперь могу нисколько себя не винить. Эта жизнь была действительно яркой и просто волшебной. Каждый момент закалил меня по-своему давал ценный опыт и жизненные уроки, которые необходимо вынести и идти дальше, справляясь с очередными препятствиями и трудностями. Только я это осознал, как в данный момент неожиданно вынырнул из темноты и оказался посреди ослепительной белой комнаты. Непонимающе огляделся, не видя ничего, кроме небольшого столика, за которым кто-то сидел. Что происходит? Куда я вообще мог попасть? Хотя... Тут я, кажется, понял, что это за место. Шумно вздохнув, направился прямо к нему, прекрасно понимая, кого сейчас увижу. От осознания того факта, что сейчас встреча с этим существом, даже немного заволновался. По сути, именно от него сейчас зависит моя дальнейшая судьба. Если, конечно, та вообще у меня есть. Ведь, по сути, я во второй раз умираю. Приблизился к столику и заметил, как мужчина в белом балахоне что-то записывал к себе в книжку. Но как только я приблизился, он резко поставил точку и поднял на меня взгляд. «Ну, здравствуй, Николай!» Улыбнулся наблюдающий. «Даже не знаю, как тебя теперь величать. Коля, Алин или благородный воин, который пожертвовал своей жизнью ради спасения других?» Я смотрел прямо на него, не зная, что сказать. Слишком многое сейчас было на уме что сложно было в этом разобраться. «Можно просто, Алин. отмахнулся я. «Выходит, это имя тебе стало ближе, чем родное». «Скажем так, жизнь под личиной Алина Мергиса стала в разы ярче и насыщеннее, чем когда я был Колей». «Понимаю», — кивнул наблюдающий. «Все это время я следил за тобой». И хочу сказать, что эксперимент действительно удался. Не зря все-таки выбрал именно тебя на эту роль. Ведь ты не просто изменил ход событий в том мире, но кардинально его поменял. Именно ты стал тем человеком, который сыграл ключевую роль во всей его дальнейшей истории. Я опустил голову и не смог сдержать улыбки. Не знаю, что у вас был за эксперимент, но хочу лишь поинтересоваться. Аккуратно сказал, немного обдумав ситуацию. «Давай!» Он откинулся на спинку своего стула. «Что хочешь узнать?» «Есть ли у меня шанс вернуться обратно?» Сходу спросил я, скрестив руки за спиной. Наблюдающий на некоторое время замолчал, обдумывая ответ. Я буквально впился ногтями в кожу и чуть ли не сотрясся от волнения. В душе оставалась лишь искренняя надежда. Вдруг, вдруг получится. Наконец мужчина принял решение. Знаешь, мне действительно понравилось то, как ты воспользовался своим вторым шансом. При любых других обстоятельствах я бы, может, и согласился вернуть тебя. Но сейчас это зависит не от меня. Прежнее тело находится в критическом состоянии. По сути оно может умереть в любой момент и справиться с этим могут ли жители того мира если им удастся восстановить организм то шансы вернуться есть. я тяжко вздохнул, так вот оно как выходит что если у них не получится да и кому там помогать тело находится прямо в ангаре врага единственные союзники в плену, а достойного целителя рядом не найти по сути Оставшимся там членом тайного общества ничего не стоит просто взять и добить меня. А это значит, что шансов все-таки нет. В один момент меня вдруг пронзила неожиданная догадка. Я резко поднял голову вверх, буквально впившись глазами в наблюдающего. «Что-то случилось?» С абсолютно невинным выражением лица спросил он. «Случилось». Аккуратно кивнул я, оглядываясь по сторонам. «Вернее, может случиться». «Раз уж я погиб и сейчас нахожусь здесь, значит, где-то рядом должен быть и эрдонисари Ах, вот ты о чем!» — усмехнулся мужчина. «Можешь не переживать. За его судьбу отвечаю не я. Могу лишь сказать, что переживать по его поводу тебе не стоит». Мой недоверчивый взгляд все еще был прикован к наблюдающему. Однако во всех этих высших силах и хитросплетениях я не разбираюсь. Сейчас для меня самым главным было другое. Что меня ждет дальше? После всего случившегося, отправят ли наблюдающих в новый мир? За очередным экспериментом? Только я хотел это спросить, как в глазах резко потемнело, и голова начала кружиться. «Что ж, видимо, не судьба, Алин», – зацокал мужчина в балахуне. «Ты сослужил мне отличную службу, и поверь». Результатами моего опыта я воспользуюсь как следует. Что? Что происходит? По всему телу понеслась странная энергия, будто состоящая из каких-то других вкраплений и элементов. Каких-то чужеродных, даже немного отталкивающих. Тело вдруг затряслось, руки и ноги охватило белым сиянием, а в груди будто взорвалась атомная бомба. Меня пронзила дикая боль. В глазах начали мерцать Руны. Черные пятна и монетные магические контуры, нити энергии и разных сил. Я буквально разрывался на части, а наблюдающий стоял в стороне и ничего не предпринимал. И когда я почувствовал, что жизнь стремительно начала утекать из той оболочки, где сейчас находился, то услышал под конец эти слова. «Прощай, Алин». И меня охватила убаюкивающая тьма. Интерлюдия полочка, в которой находился Али, наконец взорвалась. Магия выплеснулась наружу, собираясь в единое целое. За ней следовала жизненная энергетическая сфера парня, которая также влилась в клубок силы. Этот трюк наблюдающий проделывал не раз и сейчас вновь собирался повторить. А вот только сегодня он внесет некоторые корректировки. Коль Альну не понравилась его притягательная внешность, он ее отберет. Не раз парень жаловался на этот дар во время своей жизни в том мире. «Так что можно, наконец, избавить от него». Всего один взмах сияющей рукой из клубка сил вынырла одна нить, отвечающая за прошлый подарок наблюдающего. Вместо этой нити он выбрал другую, особенную, как называли ее обычно. И мужчине очень хотелось посмотреть, как Алин воспользуется именно этим даром в новой жизни. Мерцающая нить, объятая фиолетовым свечением, заняла свое место в клубке. А затем слияние сил воссоединилось. И отправила занимать свое место в теле. Глава двадцать Интерлюдия. Маргана спешила к лагерю, как только могла. Однако на пути постоянно попадались враги, которые замедляли движение. И хоть она пыталась их обходить, чтобы поберечь силы, совсем уж без тычек не обходилась. Темная эльфийка двигалась быстро и проворно не давая своим врагам даже возможности опомниться. Вот только в этот момент она пока точно не знала, кто ее настоящий противник. А люди? Сартанцы? Или темные эльфы? Сейчас она не могла точно ответить на этот вопрос. Поэтому просто расправлялась с каждым, кто только вставал на ее пути к штабу. В один момент перед ней вдруг выросло страшное черное чудовище, которого она до этого пока не видела. Видимо, сартанцы выпустили еще один свой козырь. И попался он прямо ей. Девушка хотела было атаковать ужасную тварь, но та вдруг изогнулась и активировала магию. В тот же миг из-под земли начали появляться очертания человеческих костей. Это же нежить. Моргана изумленно смотрела, как тварь поднимает мертвецов и направляет прямо на нее. Эльфейка пришла в себя и принялась кромсать подбирающихся трупов. Однако лич продолжал активно работать и все время подсылал новых воинов. «Нет, так дело не пойдет». Она отпрыгнула в сторону и взглянула на нежить внимательнее. Тварь окружились десяток мертвецов, которые не дали бы девушке даже на шаг приблизиться к своему хозяину. Поэтому Маргана начала действовать издалека. Ее взгляд зацепился за тело гренудийца, в руках которого красовался жезл. Не раздумывая ни секунды, девушка зацепила его ногой и подкинула воздух, тут же хватая свободной рукой. Ее клинок устремился в ножный. И теперь Маргана схватила орудие покрепче двумя руками. Леч почуял неладное, и его приспешники бросились на эльфийку. Вот только она уже успела навести на них жезл, и хотела было активировать плетение, как именно сейчас поняла, что толком не умеет им пользоваться. Принцип работы был ей не совсем понятен, и стало ясно это именно сейчас. Пришлось быстро кооперироваться и уклоняться от движения нежити. Благо, мертвецы не могли переходить даже в транс первого уровня, и Маргана все же решила действовать по старинке. Жазл на всякий случай выбрасывать не стала и прицепила за пояс, неподалеку от ножен. А затем выхватила привычный меч и в трансе расправилась с трупами. Сам Лич оказался неплохим воином, но Эйра Сатари смогла с ним справиться. Когда голова монстра отделилась от тела и покатилась по кровавой земле, Девушка с облегчением выдохнула и побежала дальше. Оставшийся путь преодолела чуть ли не за десять минут. Благо, особых препятствий на своей дороге больше не встретила. Когда показался штаб, она чуть ли не влетела туда, почти сбив попавшегося на глаза сортанца. «Смотри, куда прешь, ушастая!» Раздраженно бросил он убегающей Маргани. Она хотела было заставить его заплатить за такие слова, но решила не терять время зря. «Главное успеть. Сейчас главное именно это». После того, как она начала обыскивать дома и спрашивать прохожих, с горем пополам смогла выяснить, что какая-то нездоровая активность наблюдается рядом с обрывом в дальней части штаба. Когда она прибыла на место и увидела полуразрушенный ангар, то сразу поняла, куда идти. Эйра схватила клинок покрепче и зашла в здание. Повсюду царил самый настоящий погром и беспорядок. В конце здания лежала связанная девушка, в которой Моргана узнала Геонару, а рядом с ней полуживая женщина. Над ними возвышались трое мужчин, которые решали, как поступить. В центре ангара лежало скрюченное тело какого-то старика с длинными белыми волосами. Облачение на нем было боевое. Не успела девушка как следует обдумать ситуацию, как вмешались войны. Завидев пришедшую Моргану, они злобно расхохотались и двинулись в ее сторону. Позади Троицы также появились очертания раненого однорокого мужчины. Приглядевшись повнимательнее, Эльфика узнала эра Антерила. Тот вдруг умоляюще на нее посмотрел, и кивком головы указал на скрывающие его путы. Видимо, просит освободить. Но как он еще жив в такой потере крови? Видимо, организм эльфа давал ему пока преимущество, но долго он так точно не протянет. Девушка прекрасно это знала. «Вот только попробуй еще освободить его, когда над тебя мчит орава сильных воинов». Они перетекли в транс третьего уровня и выхватили собственные мечи. Моргана мгновенно сравняла скорость и заодно призвала на помощь магии. Темная энергия охватила ее фигуру и клубами повалила в стороны. В тот же миг из них прямо в воздухе соткались острые лезвия, которые устремились на атакующих. Один из воинов, тот что был самым массивным, Увернуться не успел, и острая материя снесла защиту, откинув его в сторону. Однако в этот момент Моргану атаковали сбоку. Выручил Сархар, благодаря которому она увернулась от атаки, и с разворота врезала ногой прямо по челюсти худого сартанца. Парень тут же повалился на пол. Но третий таки своего добился. Он шиб девушку с ног и упал вместе с ней прямо на осколки битого стекла. Несколько стеклышек неприятно царапнули тело Морганы, но критично не задели. Она резко подскочила на ноги, не давая опомниться сбившему ее парню, а затем резанула мечом по его бедру. Сартанца выручила лишь защита, которая немного просила. Эльфика принялась наносить удары за ударом, пока та не слетела полностью. И только она хотела нанести финальный удар, как кто-то обхватил Маргану за талию сзади и с разворота швырнул в другой конец ангары. Эльфика пролетела почти семь метров и грузно приземлилась на потрескавшийся пол, вываливаясь из транца. Громила захохотал и медленно направился к ней в сторону. Однако тут на девушку обернулся Эйр Антерил, который вновь показал на веревке. Маргана медленно кивнула и рванулась к нему на ходу, перерубая сдерживающие светлого эльфа Путы. Миолер Антерил мгновенно начал формировать оставшейся рукой какое-то плетение, но не смог завершить. Силы были на исходе. Троица опять угрожающе направилась прямо на них. Но тут Маргана опять призвала тьму и в этот раз направила черный убийственный таран прямо на беззащитного воина, которого не успела добить в прошлый раз. Тот лишь успел изумленно вздохнуть, как неведомая темная сила врезалась ему в живот и отшвырнула назад. Сартанец выбил своим телом часть стены и вылетел на улицу из тошного опя. Оставшиеся двое даже не обратили на него внимания. Один из них подскочил ближе и только хотел было пройти девушку своим мечом, как она в последний миг увернулась. Эйр Антерил не удержался и упал на пол, зашмурившись от дикой боли. Он сдерживался как мог, лишь бы не закричать. Однако в один момент он приоткрыл глаза и заметил лежавший рядом клинок. Всего секунда потребовалось Эйру, чтобы принять решение, и он тут же вновь болезненно зашипел. Громила подобрался к нему почти вплотную, намереваясь с легкостью расправиться с безобидным сейчас противником. Моргану зажал худой и сыпал по ней новыми атаками, не давая даже ей опомниться. Казалось, будто неведомая сила поддерживает в нем энергии, ведь парень нисколько не выдыхался, как и громила. Здоровяк замахнулся на светлого эльфа, злобно посмеиваясь, но с виду слабыми олер неожиданно дал отпор. Он подхватил лежавший меч и с разворота водил прямо в грудь врага. Тот пошатнулся и неверяюще уставился на свою рану. Лезвие прошло насквозь и шансов выжить после такого... У противника не осталось. Воин захрипел и повалился на землю. Однако нападавший на Маргона все еще был полон сил и энергии, в то время как сама девушка начала сдавать. Напор усилился, и Сартанец стремительно ударил ее ногой в грудь. Девушка отлетела на два метра назад, но сделала кувырок и перекатилась обратно на ноги, после чего вскочила и встретила очередную атаку. Тем временем Эр Антерил прижался спиной к стене ангара и шумно вздохнул. Он попытался заткнуть рану обрывками одежды, но получилось плохо. Тут он взглянул на Геонару и опустил голову. Светлая эльфийка была также ранена, но не слишком сильно. Девушку переполняли эмоции, и Эйр это прекрасно чувствовал. У него самого в голове царила буря, и разобраться в этом хаосе было не так просто, особенно учитывая, что только что здесь произошло. В этот момент она подползла поближе и указала на веревки а Интерил поднял меч, ослабевший рукой, но не смог удержать в руке и выронил. Лезвие с шумом приземлилось на пол, что на долю секунду отвлекло Сартанца, и Маргана этим прекрасно воспользовалась. Ее клинок вошел в бедро противника и пронзил насквозь. Во все стороны